Глава 13. Когда он даст деньги. Я достаю из шкафа спортивную сумку и пытаюсь понять, какие именно вещи брать с собой. Коля же ходит туда-сюда по комнате и заваливает меня множеством вопросов, тем самым раздражая до невозможности. Я и так нервничаю, как никогда в жизни, а тут ещё и он нагнетает обстановку. Пообещал, что в течение 2 месяцев. Нет, так не пойдёт, Даша. Коля вырывает из моих рук спортивки и отбрасывает их в сторону. Нужны гарантии, что он не врёт. Пусть даст аванс. Он с силой сжимает челюсть и смотрит на меня странным горящим взглядом. Какой аванс? Я ещё и дня не проработала у него. Вдруг мы не сойдёмся и Волков меня уволит. С удивлением спрашиваю я, потому что наглец не хочется. Ни одной няне не платят столько за 2 месяца работы, сколько мне пообещал Артур. Правда, никого из них не просили соврать и притвориться невестой, как меня. Ты, как обычно, наивная до да удуre. Нужно было требовать гарантии, злится Коля. Если он сказал, что заплатит, значит, заплатит. Я не понимаю, чего ты сделал из этого такую проблему. Не думай, что он собирается меня обмануть, возмущаюсь я и подбираю спортивки, чтобы вместить их в сумку. Потому что так дела не делаются, Даша. Коля Давай ты не будешь мне указывать, как и что делать. Ни в этот раз, хорошо? Я уже тебя послушала и взяла кредит. Упрекаю его и сразу же жалею о сказанных словах. Лицо Коли каменеет, он хмыкает, бросая на меня обиженный взгляд, а потом молча покидает спальню. Ну и ладно. Пусть дуется, как ребёнок, вместо того, чтобы провести со мной последнюю ночь. Ведь завтра я переезжаю к Волкову. А из нашего с ним разговора я так и не поняла, Будут ли у меня вообще выходные дни? Я опускаюсь на кровать и прикрываю глаза, пытаясь успокоиться. Из-за злости и обиды начинают руситься руки. Неприятно ноет под ложечкой, а в горле ощущается давящий ком. Всё чаще в моей голове появляются мысли о том, что наши с Колей отношения обречены. У нас нет будущего. Но перечеркнуть 3 года жизни, общие воспоминания и мечты Оказалось не так просто. Каждый раз надеюсь, что скоро всё будет иначе, а становится ещё хуже. Хочется тепла, хочется любви, уважения. Хочется, чтобы и в моей жизни был надёжный мужчина, как у подруг. Чтобы во время наших встреч и я могла похвастаться подарком, рассказать о том, какой он у меня хозяин и молодец. Но с каждым днём я всё больше и больше понимаю, что ничего такого не будет. Он не изменится. А всё ведь начиналось так хорошо. Где я ошиблась? И что сделало не так, что наши отношения зашли в тупик? «Ты хоть приготовь мне что-нибудь, а то завтра уедешь, и я останусь голодным!» Кричит из другой комнаты. Я же в ответ встану и заваливаюсь на кровать. Возможно, время, проведённое порознь, как-то повлияет на наши отношения. Укрепит их, возобновит. Он соскучится по мне, я по нему. Должно же когда-нибудь что-то измениться. Наверное. В воскресенье утром я обхожу квартиру, смотрю на родные стены так, словно собираюсь уезжать на другой конец мира. В душе поселяется тревога. Никуда не хочется ехать, покидать дом, оказывается, очень сложно. Не забывай, что я тебе говорил. Договоришься, чтобы расчёт был каждую неделю. Скажи, что бабке срочно нужны. Иначе ты отказываешься работать наставляет меня Коля, пока я обуваюсь. «Хорошо. Понимаю, что лучше согласиться с ним и спокойно выйти за дверь, чем вновь вызвать целую бурю возмущения. Но давай, Дашуль, если что, звони». Он заключает меня в объятия и целует в щёку. В кармане вибрирует телефон, оповещая о том, что такси ждёт у дома. Квартира Волкова находится на другом конце города. «Квартира Волкова находится на другом конце города» и ехать с сумками на автобусе с тремя пересадками не хочется. Не скучай тут, говорю на прощание. И в последний раз оглянувшись по сторонам, покидаю квартиру. С двумя сумками в руках, спускаясь по ступенькам и прокручивая в голове, всё ли взяла с собой, боясь что-то забыть. В такси тепло, тихо играет музыка, но расслабиться не получается хочется, чтобы именно сегодня были пробки на дорогах, которые оттянут момент моего появления на пороге дома Волкова. Но как назло, дороги пустые. И уже через полчаса я поднимаюсь в лифте на девятый этаж. Ключи от квартиры Артура лежат в кармане моего пальто. Но открыть ими дверь не решаюсь. Всё же это чужая квартира, и я не могу явиться вот так. Вдруг он там с женщиной или вышел после душа. Да и вообще, нельзя так. Поэтому я нажимаю на звонок и терпеливо жду, когда мне откроют. Даша, ты вовремя. Мне как раз уходить нужно. В дверном проёме появляется Артур. Он одевает кроссовки на ходу, даже не смотря в мою сторону. Я же наоборот, цепляюсь взглядом за мужчину, чувствуя рядом с ним странное смущение. И что самое невероятное, радость от встречи. Я стою в проходе с сумками и не знаю, что делать дальше. Единственное, что радует. Артур уходит, и до его прихода я смогу немного привыкнуть к своей новой роли, осмотреться здесь и разложить одежду. Ура, Даша пришла. Навстречу мне выбегает Лиза и счастливо прыгает в прихожей. Покажи всё тут, Даша, и веди себя хорошо, чертёнок. Артур поднимает Лизу в воздух, целует и опускает на пол. Наконец-то его взгляд цепляется за меня. Чувствуя себя как дома. Немного ехидно и с насмешкой говорит он. Мои щёки мгновенно вспыхивают. Чувство неловкости накаляется ещё больше. Мужчина проносится мимо меня и с силой захлопывает дверь, оставляя меня одну с пятилетней девочкой и неуверенностью в правильности своего решения. Я с любопытством прохожусь по квартире Волкова. Вчера все мои мысли были заняты другим, а внимание заострино на мужчине. Поэтому ничего, кроме кухни и ковриков в прихожей, не запомнила. Комната Лизы, в которой я буду располагаться, большая и светлая. Множество игрушек, разбросанная одежда и кровать с милыми зайчиками. Я оставляю сумку с вещами в углу и осматриваюсь вокруг. Папа сказал, ты будешь спать здесь, но если хочешь, я могу подвинуться. И мы вместе поместимся на моей кровати. Прошлая няня говорила, что диван очень неудобный. Мне спокойно от того, что Лиза хорошо меня приняла, потому что многие дети совсем не рады няне, особенно той, которая собирается оккупировать их территорию. В отличие от дочери Волкова, ей кажется в радость такое соседство. Это многое упрощает. Уверена, диван мне понравится. Улыбаюсь ей в ответ и неуверенно топчусь на месте. В чужой квартире я чувствую себя неуютно и решаю дождаться возвращения Артура, чтобы спросить разрешения занять одну из полок в шкафу Лизы. Хозяйничать здесь без него не хочется, но чтобы хоть как-то скоротать время и успокоить свою нервозность, решаю убраться в детской комнате. Надеюсь, Волков не будет против этого. Вместе с девочкой мы собираем в коробки игрушки и складываем её одежду. Мой взгляд цепляется за фотографию на стене. Я останавливаюсь, с любопытством рассматривая улыбчивую блондинку. Даже гадать не нужно, кто она. Они с Лизой безумно похожи. Теперь понятно, от кого у неё цвет волос и необычайный голубизна глаз. Это моя мама. Она на небесах. Шебечет рядом Лиза. Явно ещё не чувствую острую боль утраты из-за своего возраста. Понимание придёт к ней чуть позже. И от этого становится горько на душе. Красивая, улыбаюсь ей в ответ. Хочу, чтобы у меня была ещё одна мама. Здесь. Но папа говорит, что нам вдвоём и так неплохо, произносит с досадой Анна. Возможно, папа просто ещё не нашёл для тебя самую лучшую маму, говорю единственное, что приходит мне в голову. А ты бы хотела быть моей мамой? Внезапно заводит меня в тупик Клиза. Я не знаю, как правильно ответить ей. Несколько секунд просто молча смотрю в её глаза, в глубине которых горит надежда. Думаю, многие хотели бы стать твоей мамой, но это не так просто. Хочешь, почитаем что-нибудь? Кивая в сторону стеллажа, забитого детскими книгами, чтобы перевести тему разговора. Да, давай. Сейчас только выберу. Как я и предполагала, с Лизой нет никаких проблем. Она энергичная, постоянно в движении, что-то выдумывает, рассказывает и ни капельки не капризная. Рядом с ней просто невозможно не улыбаться. Очень жаль, что такая хорошая кроха осталась без матери. В какой-то момент я понимаю, что Артур и в самом деле хороший отец. Он достойно воспитал её. Лиза ни в чём не нуждается и абсолютно счастлива. Этот факт вызывает уважение к мужчине и страны восторг. Не каждый сможет так. Интересно, как давно умерла его жена. В обед Лиза засыпает. Ты пользуюсь свободным временем, я исследую остальную часть квартиры, не решая заглянуть лишь в спальню Артура. К своему удивлению, я ловлю себя на том, что пытаюсь найти следы присутствия женщины в доме Волкова. Но в ванной комнате на полочке лишь мужские принадлежности и детские шампуни, а в стаканчике две зубные щетки. Одна синяя, вторая розовая с кроликом. На улице уже смеркается, а Артура всё нет. Он не сообщил, надолго ли ушёл, а звонить как-то неудобно. Но в то же время я не знаю, что мне делать. Могу ли я приготовить ужин? Не будет ли он против, если я использую что-то из холодильника? В любом случае Лизу нужно покормить. А к холодильнику прикреплён лист с меню на неделю. И, судя по всему, оно для ребёнка. Я нахожу воскресенье. Настою нужные продукты и приступаю к готовке. Ализа с охотой помогает мне, а когда она ест, я перемываю всю посуду. Потом мы устраиваемся перед телевизором и смотрим мультик про принцессу. А когда девочка засыпает, я возвращаюсь в кухню и чтобы хоть чем-то занять себя, решаю убраться здесь хорошенько. Тревога за Артура только нарастает. На часах уже почти 11. А его всё нет. Я сжимаю в руке телефон, сомневаюсь, стоит ли ему звонить. Вдруг он с женщиной. Но спустя ещё час всё же не выдерживаю и набираю его номер. В ответ лишь короткие гудки и меня переключает на автоответчик. Плохое предчувствие поселяется в груди. Он, конечно, взрослый мужчина. Мы чужие друг другу люди, и он абсолютно не обязан мне отчитываться. Но для приличия мог бы хотя бы сказать: Во сколько планирует вернуться? Я сижу в темноте. В квартире настолько тихо, что слышно, как идут настенные часы. Я решаю, что ждать Артура дальше бессмысленно. Завтра рано вставать, да и глаза уже слипаются. Так что не думаю, что кто-то будет против того, что я займу диван в детской комнате. К тому же, он сам предложил его мне. На цыпочках крадусь по коридору и вздрагиваю от неожиданности, когда в замке прокручивается ключ и входная дверь резко открывается. Щёлкает выключатель. В первое мгновение меня ослепляет яркий свет, а потом из моего рта вырывается удивлённый вздох, когда я встречаюсь взглядом с побитым Артуром.